Глава седьмая. Кристина. «Сатра, что случилось?» «Сатра!» Аркая попыталась встряхнуть подругу за плечи, но та только мотала головой и пыталась вырваться. «Нет! Нет!» – завопила она, все-таки отползая от Аркаи. «Где Рамисса? Она еще не вернулась?» Равелла нервно металась по комнате. «Сатра, ну, пожалуйста, расскажи, что случилось!» — умоляла Аркая. Похоже, демоница тоже была очень сильно растеряна и очень боялась за подругу. «Не надо! Не трогай!» Сатра отползла еще на несколько метров, а потом, обхватив колени руками, закачалась взад-вперед. Аркая выпрямилась. «Лера и Теша, нужно что-то делать. Сатре совсем плохо». «Я вижу», — согласилась и Тэши. Впрочем, что-либо предпринимать демоницы не спешила. Вместо этого она подошла к арке портала и отключила ее. Что вы делаете? вскричала Равелла. Рамиса еще не вернулась. Она же. Она не вернется! В зал снова вошел Альхиош, окинул невесту взглядом. На мне задержался чуть дольше. Как не вернется? Это этого не может быть! пролепетала Равелла. Рамисса не справилась со своим страхом, не смогла с собой совладать и начала обращаться. Это ее погубило. «Бедная Рамисса, вы чудовище!» вскричала Равелла, бросаясь к демону с кулаками. «Вы чудовище!» Ударить себя Альхиорж, конечно, не позволил. Скрутил, спеленал драконницу. Равелла разрыдалась. Сатра так и сидела на полу, покачиваясь из стороны в сторону. Остальные невесты, вернувшиеся с испытания невредимыми, в потрясенном молчании переглядывались. Это было жутко. По-настоящему жутко. А потом и Тэша нас увела. Сатра никак не хотела подниматься, все отбивалась и заикалась, выкрикивая что-то невразумительное. Пришлось вызвать стражу. Демоны помогли ее увезти. Равелла в истерике осталась Альхиоршем. Все остальные ушли из зала сами. Всю дорогу я пыталась осознать. Да, испытание с пауками казалось очень жутким. Но потом, потом-то я расслабилась. Не боялась Рарха, спокойно с ним разговаривала и даже не собиралась доказывать, что мне нужно возвращаться. Однако на самом деле это страшное испытание. Очень. Мы с Рейлой как-то незаметно поравнялись. Вампирша выглядела на редкость задумчивой. «Это слишком жестоко» пробормотала Ирша, идущая чуть впереди. «Зря только отправилась на этот отбор», сказала Аркая, сжимая кулаки. «Его темнейшество плевать на нас всех. Изведет и не поморщится». Постепенно все расходились. Когда мы с Рейлой остались в коридоре вдвоем, я заметила. «Чувствую, то, о чем ты сейчас думаешь, очень важно». Вампирша посмотрела на меня. «Да», — мрачно согласилась она, — «важно». «Я не могу об этом сказать. Извини». Качнув головой, она развернулась и поспешила обратно. «Возможно, искать своего отца. Им явно есть о чем поговорить. Непонятно только, о чем именно. Испытание как испытание. Очередное чудовищное испытание на чудовищном отборе. Не зря отбор называют темным». Вспоминая Рамиссу, как она боялась и превращалась в дракона, когда мы очутились в одной пещере с мертвыми. Я понимала. Пожалуй, это испытание опасней всего именно для драконниц. Им сложнее вдвойне. Нельзя потерять контроль и начать обращаться. Иначе инстинкты возобладают, и будет невозможно справиться. Бедная Рамисса. Она не заслужила такого конца. Никто из нас не заслужил. Может быть, Рейла задумалась, для чего Альхиорж это делает? Тёмные отборы никогда не были простыми. Но или невесты оказались не готовы к подобным испытаниям, или на этом отборе всё и вправду в разы жёстче, чем обычно, если даже сильные расы рискуют. Для чего Альхиорж это делает? Может ли столь необычный отбор быть связан с необходимостью защитить мир от нашествия мёртвых? Или здесь совершенно другая причина, пока ещё неизвестная? Через пару часов ко мне зашел Карайт. «Как себя чувствуешь?» «Ах, да, он же мой надзорный, должен следить за моим самочувствием вне испытаний. Хотя в данном случае значение имеет скорее душевное состояние, чем физическое. На таком испытании вполне можно было бы сойти с ума. Надеюсь, Сатра очухается и перестанет заикаться». «Приемлемо», — ответила я, и тут же спросила. «Ты не заметил ничего странного?» «О чем ты, Кристина?» «Мне показалось, Рейл что-то заметила». «Что?» «Вероятно, об этом она сказала тебе. Или нет?» Карайт смотрел на меня мрачно и напряженно. «Я ведь угадала. Попала в цель. У них был серьезный разговор?» «Это пока только догадки, Кристина», — он качнул головой. «Настолько опасны, что я не могу рисковать и о чем-либо говорить тебе. По крайней мере, пока». «Но будь осторожней!» «Я? Хочешь сказать? Дальше совсем чудовищные испытания будут? Хотя куда уж больше!» «Дело не в испытаниях. Не совсем в них. Просто будь осторожней!» Вампир не стал задерживаться. Видимо, ему совсем не хотелось, чтобы я приставала с расспросами. А может, нашлись более важные дела, чем разговоры со мной. Однако мои подозрения только усилились». Знать бы еще, что именно подозревать. На следующий день возобновились тренировки. На этот раз в тренировочные залы отправились втроем. Я, Альхиорш и Карайт. Дерваша я не видела с нашего совместного полета. И только гадала теперь, что себе надумал дракон. «Объясните мне еще раз», — попросила я. «Какая сила поднимает мертвых? И почему мне так тяжело?» и пока не удается воздействовать на уже восставших. А тех, кого поднимаю я, легко удается подчинять своей воле». «Хороший вопрос», — заметил Карайт. «Возможно, дело в том, насколько по-разному они поднимаются. Когда мертвые приходят в наш мир сами, их ведет огонь их души, ненависть, ярость, жажда мщения всему живому миру. «Этой силы хватает, чтобы прорваться в наш мир и сотворить себе тело. Как ты уже знаешь, они появляются в разных местах и не привязаны к своим телам, которые были при жизни, а теперь захоронены или уже истлели. Мертвые тела сотканы из темной энергии, очень мощный и прочный. Это не материя. А ты? Ты поднимаешь настоящие мертвые тела». «Конечно». «Я не умею создавать тела из ничего», — сказала и задумалась. «А вдруг могу? Не пробовала же, как и молнии до испытания». «Мысль интересная», — заметил Карайт. «Но даже если научишься, останется вопрос с душой мертвого. Каким образом ее притянуть обратно в наш мир? Не потребуется ли для этого нарушить и без того неустойчивые границы между живыми и мертвыми?» «А как я делала до этого? Разве не нарушала границы?» «Это можешь почувствовать только ты», — внезапно сказал Альхиош. «Мы не чувствуем, когда границы нарушаются. Ты чувствуешь». Я задумалась, но нет. Когда поднимала мертвых, ничего не замечала. «Не знаю, как я это делала». «Есть два варианта», — сказал Карайт. «До сих пор при нас ты поднимала недавно умерших». В этих случаях душа, скорее всего, не успевала отлететь. Но двух мертвых, уже достаточно давно мертвых, ты тоже поднимала. Что при этом происходило? Возможно, по каким-то каналам ты все же притягивала души. Считается, что связь между телом и душой какое-то время еще сохраняется. Но чтобы так долго? Я не знаю, Кристина. Мы можем это проверить, заявил Альхиорж. Сравним, как происходит подъем свежего трупа и старого. Будем внимательно при этом наблюдать за процессом. А еще внимательнее придется наблюдать именно мне. Выискивать уже знакомое мельтешение, к примеру. Меня заранее затошнило. Работать со старым трупом совсем не хотелось. Но куда деваться? Это занятие, запомню, наверное, на всю жизнь. Мне таки приволокли старый труп. Выглядел он просто отвратительно. Вонял еще хуже. К счастью, мучиться от вони пришлось недолго. Глядя на мое позеленевшее лицо, Альхиорш сжалился и обволок меня магией, защищая от запахов. Надо будет выучить заклинание. Пригодится. В моей работе однозначно. Я без проблем его подняла, когда этого поднимала трупы, запечатанные в стенах замков. «Даже не заметила, что как-то сложнее поднять старый труп, чем свежий. По мне, так разница лишь в эстетичном виде этих самих трупов». «Не делайте резких движений», – предупредила я. «А ты, мёртвый, не смей нападать на вампира и демона». Мёртвый только головой слегка повёл, как будто показывая, что понял приказ. «Поднятый мною демон стоял, не шевелясь. Стоял и неотрывно смотрел на меня». «Что-нибудь почувствовала?» – спросил Карайт. «Что-нибудь заметила?» – спросил Альхиорж одновременно с вампиром. «Нет, никакого мельтешения, ничего». «Возможно, канал открывается в теле мертвого, и поэтому внешне нет никаких проявлений», – предположил Карайт. «Мы можем только догадываться, и не знаем, насколько это опасно». Оба переглянулись как-то странно. «Постарайся так больше не делать!» — наконец сказал Альхиорж, снова обращаясь ко мне. «Постараюсь, но если на меня кто-нибудь нападет, а в стене рядом совершенно случайно окажется труп, не ручаюсь, что не подниму его!» «Постарайся не взрывать стены!» — это уже сказал Карайт. «Похоже, все на самом деле серьезно!» — я согласно кивнула. «Сделаю все возможное!» По крайней мере, пока не разберемся, каким образом я поднимаю давно умерших и насколько это опасно для и так нестабильного мира. В конце занятия меня привели к мертвому, самостоятельно воплотившемуся в нашем мире. Это был вампир. Он рычал, скалился, бился на цепи и все пытался добраться до нас. А я, в свою очередь, пыталась его подчинить при помощи магии. В первый раз под изумленными взглядами наблюдающих запустила в него молнии. Молния вампиру не навредила, только привела в еще большую ярость. Во второй раз под еще более изумленными взглядами запустила в него светящийся шарик, такой же, как в пещере. Кажется, в этот раз мертвый тоже удивился. Шарик угодил ему прямо в лоб и погас. Мертвый дернулся, отступил. Замер на мгновение. А потом как рванул ко мне. Я невольно отступила на шаг. «Что интересно, мертвые больше не вызывают во мне инстинктивного страха. Может, потому что, уверена, навредить не успеют. Я смогу защититься». Еще пару раз я пыталась подступиться к мертвому и в итоге упокоила случайно. «Ничего страшного», — сказал Альхиош, «Поймаем другого». «Они очень часто появляются, да?» «Каждый день. Сложнее их поймать, вместо того, чтобы упокоить». «Но справляемся!» Когда мы вернулись во дворец, Карайт остановил Альхиорша. «Нам нужно поговорить. Наедине!» Несколько секунд они снова обменивались странными взглядами. Альхиорш кивнул, повернулся ко мне. «Доберешься до своей комнаты?» «Доберусь», — согласилась я. «Очень интересно, о чем они собираются поговорить?» Сначала хотела позвать Нею, но потом решила, что рисковать не стоит». Карайт увидит, так что подслушать никак не получится. Удрученно вздохнув, отправилась в библиотеку. Соскучиться уже как-то успела. Виира давно не заходила. Ала Рейха улыбнулась, поднимаясь из-за своего стола. Пять дней. Для меня и вправду рекорд. Было много других дел. Как ни странно, я развела руками. Я тоже без дела не сидела. Как ни странно, передразнила Ала Рейха и кое-что нашла. Вот, посмотри. Она передала мне раскрытую книгу. Я вчиталась. Этот отбор, как позднее выяснилось, проводился с особенной целью. Не только для того, чтобы правитель демонов Наргваль Неарт-Арш нашел себе достойную спутницу жизни. Список всех испытаний в наши дни доподлинно неизвестен. Не сохранился протокол отбора в архиве. Кто-то его уничтожил к тому моменту когда я проводил исследования и собирал информацию. Однако известно одно. Первым испытанием было купание в источнике демонической магии. После этого род Неарт-Арш возвысился еще больше, стал еще сильнее, и мертвых тоже стало больше. Дальше никаких подробностей не было. Я потрясенно посмотрела на Аларейху. «Полагаешь, Альхиорш пытается устроить нашествие мертвых?» А ведь Карайт мог заподозрить то же самое. Возможно, Карайт просто чуть больше знает о списке испытаний на подобном отборе. Не знаю, Вира. Я прочитала то же, что и ты. Нет, этого не может быть. Я замотала головой. Альхерш не стал бы. Почему ты так в этом уверена? Почему? Просто знаю и все. Попыталась собраться с мыслями, чтобы привести аргументы. И получается, что я не могу эти аргументы озвучить. Ты ведь что-то знаешь, заметила Аларейха. Возможно. Например, о вратах, предположила она, внимательно за мной наблюдая. Ну, если об этих вратах знают все, кому не лень? Возможно, повторила я. Альхёрш не стал бы. Семья Нарт-Арш уже многие сотни лет охраняет спокойствие мира, по крайней мере, «Относительное. Ведь если бы он хотел открыть врата, он бы это легко сделал, потому как врата находятся в его владениях». «Не все так просто», — Алларейха покачала головой. «Эти врата запечатаны. Снять печать легко и просто не может даже Альхиорж. Чтобы разрушить печать, ему нужна магия. Много магии». «Он не станет этого делать», — повторила я. А как насчет этой информации? Ты сама только что прочитала. Я не знаю, что именно я прочитала. Да, был похожий отбор. Мы, кстати, не знаем, насколько он похож. Одно лишь первое испытание ни о чем не говорит. Может, дальше все было иначе. Это во-первых. А во-вторых, даже если этот отбор точно такой же, нет никаких доказательств, что именно из-за отбора учащаются случаи появления мертвых. Там написано, что род Неарт-Арш возвысился. Это тоже ни о чем не говорит. Может, выбрали очень сильную демоницу, и она родила могущественных наследников. Я попыталась вспомнить портретную галерею, которую мне так любезно показывала мать Альхиорша. Получается, что этот Наргваль его прапрапрадед. А если учесть, как долго живут демоны, страшно представить, насколько это было давно. Естественно, о событиях того времени сейчас трудно судить. Выдумка вполне может перемешаться с реальными фактами. Мне, конечно, очень интересно узнать о подобных отборах больше. Но думаю, ты зря переживаешь, Алла Рейха, сказала я. Слишком размытая информация. Нельзя делать из нее выводы. Я поищу еще, мрачно заверила демоница. А пока можешь спать спокойно. Боюсь, после этого отбора я вообще спать разучусь. Библиотека не порадовала, так что я поспешила сбежать. Удивлялась только, зачем все это Аларейхе? Она, конечно, знала, что я интересуюсь темой отборов. И этот отбор я пыталась разгадать. Но информация, которую она отыскала, слишком странная. Совсем непонятно, почему Аларейха в нее так вцепилась. Или я тоже должна была вцепиться. Не ошиблась ли? отбрасывая догадки только потому, что не хочу верить в чудовищные планы Альхиорша. Уже ближе к своей комнате столкнулась с ним, с Альхиоршем. «Впервые вижу, чтобы из библиотеки ты возвращалась с пустыми руками». В первый миг сердце ухнуло куда-то в пятки. Потом сообразило, что Альхеорш ставил на меня магический маячок и даже открыто в этом признавался. «Конечно, он знает, откуда я иду». Видимо, специально решил перехватить, пока не вернулась к себе в комнату. Он не следил за мной и не должен знать, что мы с Аларейхой читали в библиотеке. Первой мыслью было спросить, просто, открыто спросить. Альхерш, ты, случайно, не собираешься открыть врата и затопить мир нашествием мертвых?» «Тьфу, как бредово звучит! Даже если собирается, вряд ли он ответит. «Я так рад, что ты сама догадалась!» «Не придется ничего объяснять. А теперь пойдем и сделаем это вместе». Я замотала головой, потрясенная идиотизмом, вставшей перед внутренним взором картинки. «Что-то не так?» – спросил Альхиорж. «Не знаю. Мне кажется, происходит что-то странное». «Ты о чем?» «О ваших тайных разговорам с Карайтом, например». «Дела имперской важности, которые не имеют к тебе никакого отношения». Взгляд демона тут же похолодел. «Это тебя не касается!» «Может, я бы даже обиделась, если б не была готова к подобной реакции». «Но Карай тоже не имеет никакого отношения к Империи», заметила я. «Он глава вампиров. Мы живем с ними бок о бок. И нет ничего удивительного в том, что у нас нашлись общие темы для разговора». Взгляд Альхиорши явно давал понять, что мне лучше заткнуться» потому что не оправдываться, ни что-либо объяснять он не собирается. Я не стала настаивать, только сделала мысленную пометку, что, возможно, все и вправду может быть связано. Список испытаний, подозрения Рейлы, ее разговор с отцом, разговор Карайта с Альхиоршем, информация, которую нашла Алла Рейха. Как минимум, эта информация вызывает вопросы. И эти же вопросы могли возникнуть у вампиров. Или я уже совсем запуталась, ищу логические связи, где их нет. Но ведь еще был очень странный разговор Альхиорша с его матерью и не менее подозрительная настороженность его отца. Ты искал меня? Да, и Тэша не могла тебя найти. Я решил ей помочь. Общий сбор? Очередное испытание? Не совсем сбор и совсем не испытание. Ты не ужинаешь вместе со всеми. Сегодня вечером тебе стоит посетить трапезную во время ужина. Нужно как-то по-особенному одеться? Как всегда. Просто выход на совместный ужин. Никаких мероприятий не намечается. Но будет важное объявление. Хорошо. Спасибо. Я кивнула. Несколько секунд Альхиош еще смотрел на меня. Потом развернулся и ушел. Я провожала его задумчивым взглядом, испытывая странные чувства. Как-то все становится слишком уж сложно. Слишком. Идти на ужин не хотелось. Мрачные мысли после вчерашнего испытания еще терзали меня. Не давали покоя и размышления о найденной Алларейхой информации. В конце концов, мне просто не хотелось общаться. Но раз Альхиорж сказал, пришлось идти. Почти все невесты уже собрались в трапезной. Девушки выглядели взволнованными». Не было только Сатры и Аркаи. Равелла сидела у края стола в отдалении от остальных и мрачно смотрела прямо перед собой. Рейла, наоборот, активно общалась с демоницами и драконницами. Собирает информацию. Тьфу, совсем превратилась в параноика. — О, ну надо же! Кто решил почтить нас своим присутствием? — усмехнулась и Тэша при виде меня. — Не нападают остальные невесты? Так теперь сама Этеша решила прицепиться. Не знаю, с чего вдруг она так взъелась на меня, но молчать я не стала. Мила улыбнулась и сказала. Как же я могла отказать, если его темнейшество собственно лично попросил зайти сегодня на ужин? Равелла вздрогнула и посмотрела на меня. Господи, бедная драконница, бледная, осунувшаяся какая-то, с заплаканными глазами. Последней вошла Аркая. Похоже, она слышала, как мы с Итешей перебросились парой фраз. «Конечно, мы не можем ослушаться. Он же его темнейшество. А мы так, грязь под ногами. Подумаешь, какие-то девки проходят испытания». Этеша недобро прищурилась. Обо мне она тут же забыла, вперев взгляд в Аркаю. «Именно так. Он его темнейшество. А вы всего лишь претендентки». «Уже не невесты?» Поразилась Аркая со злостью. «Всего лишь претендентки?» «Невесты, не переживайте, Лерра. Но женой станет только одна. Остальные вернутся к прежнему статусу. Так что обольщаться не стоит». «Прежними мы уже не будем», – тихо прошептала Равелла. А потом дверь зала снова отворилась. Вошел Дерваш. «Важное объявление как-то связано с ним?» «Повелитель!» – тут же приветствовали Дерваша. «Повелитель, сегодня вы ужинаете вместе с нами!» Судя по вопросительным и непонимающим взглядам драконец, они тоже не знали, по какому поводу визит. «Присаживайтесь!» – первым делом разрешил Дерваш вставшим из-за стола невестам. «Поужинать, говорите!» – он улыбнулся. «Можно поужинать, если это не запрещено правилами отбора!» «Вы же знаете, Дервиш, что не запрещено», — хмуро заметила и Тэша. Окинув взглядом стол, дракон занял свободное место рядом со своими подопечными. Снова открылась дверь, вошел Альхиорш. Правда, в этот раз его появление особого ажиотажа не вызвало. Все невесты находились под впечатлением от последнего испытания и восторгаться не спешили. Некоторые и вовсе смотрели недобро, особенно Аркая. Обозлилась, видимо, за Сатру. Поймав взгляд Аркаи, Альхиорж сказал. «Сатре лучше. Я узнавал. Через пару дней она придет в себя». «Благодарю ваше темнейшество». Скрипнув зубами, кивнула Аркая. Ужин проходил странно. Почти никто не разговаривал между собой. За столом стояла гнетущая тишина. С Альхиоржем не заигрывали, с ним не стремились общаться. Кажется, впервые с начала отбора все невесты вдруг осознали, насколько это может быть опасно даже для них, представительниц высших рас. И если мне периодически начинало казаться, будто по рукам и ногам кто-то ползет, сложно представить, что на испытании видели остальные участницы. Когда ужин подходил к концу, Дерваш снова заговорил. «Как вы уже догадались, я пришел не просто так». «Его темнейшество любезно согласился на мое приглашение. Теперь я приглашаю вас!» Невесты недоуменно переводили взгляд с Дервиша на Альхиорша и обратно. Альхиорша выглядел крайне мрачным и даже раздраженным. Никакой любезности он уж точно не излучал. «Приглашаю вас в обитель драконов!» Глаза драконец загорелись. Остальные невесты по-прежнему выглядели растерянными. А Дерваш продолжал. «Как некоторые из вас знают, на следующей неделе у нас состоится важное торжество. Это торжество празднуют все драконы. Я посчитал несправедливым оставлять моих подопечных без вседраконьего празднования и несправедливо забирать с собой только их. Уважаемые невесты Альхерша, я приглашаю вас в обитель драконов». «Когда отправляемся?» Поинтересовалась драконица Корана. «Завтра с утра, сразу после завтрака. Полагаю, вам хватит времени, чтобы собраться?» «Сколько времени мы пробудем в гостях?» Спросила Ирша. «Нам бы хотелось знать. Это повлияет на подготовку». Демоница сдержанно улыбнулась. «Похоже, вместе с восторгом от Альхиорша Паугас и восторг от Дерваша. Вполне вероятно, что это временное явление. Пока не очухаются» дней вы пробудете у меня в гостях. На пятый вечером состоится празднование. Но уже за пару дней начнутся балы и развлекательные программы. Полагаю, вам понравится!» Дерваш улыбнулся. Альхерш наблюдал за всем этим молча и крайне недовольно. Похоже, он очень хотел, однако по какой-то причине не мог отказать Дервашу. После озвученного приглашения обстановка в трапезной стала все же чуть менее напряженной. «Невесты завели негромкие разговоры, а я заметила, как Равелла поднялась из-за стола и поспешила к выходу. Не знаю, что именно меня насторожило. Может, ее мрачное решительное лицо или еще что, но интуиция сработала. Я поднялась, торопливо попрощалась со всеми и последовала за ней. Равелла так спешила, что не замечала преследования, а может, ей было все равно». Вырвавшись из коридора на улицу через арку, драконница выскочила в ночную темноту. В ее руке что-то блеснуло. Опознав в предмете кинжал, я рванула к Равелле. Остановить ее никак не успевала. Воспользовалась магией, чтобы дезориентировать. Молния врезалась в землю совсем рядом с драконницей. Та вздрогнула, отпрыгнула в сторону. Я перехватила ее руку с кинжалом. «Отпусти! Вира, отпусти!» вскричала Равелла. Драконница, конечно, оказалась сильнее и без труда оттолкнула меня. Ты что вытворяешь? Я избавлюсь от метки, вырежу ее. Я не останусь на этом проклятом отборе. Не останусь. Не трогай руку, а ну не трогай руку, кричала я, пытаясь отобрать у Равеллы кинжал. Когда она надрезала кожу на ладони, я снова воспользовалась магией. Удар молнии вышиб кинжал из руки драконницы, и отшвырнул куда-то в кусты. «Верни! Я вырежу метку!» В истерике заголосила Равелла, бросаясь к кустам. Еще одна молния сделала ей подножку. Драконица упала, пропахав землю руками. Я подошла к ней, преграждая дорогу к кустам. «Ну что, пришла в себя?» Равелла посмотрела на меня. Взгляд, до этого казавшийся совершенно безумным, постепенно прояснялся. «Я...» Она поднялась, отряхнулась, поморщилась, потому как ранка на ладони запачкалась. «Нужно промыть», — предложила я. От использованных методов стало как-то неловко, но иначе привести в чувство я бы ее не смогла. «Не надо». Равелла лизнула ранку пару раз. Кровь остановилась. Земли в ней тоже не осталось. «Заживет». «Это не выход», — сказала я. «Метка магическая». Ее невозможно просто вырезать, иначе мы бы уже давно находили свидетельства об изуродованных, а то и отрезанных на отборах руках». «Ты права», — Равелла опустила глаза. «Я не знаю, что на меня нашло. Хотя нет, знаю. Рамисса, мы ведь дружили с ней еще до отбора. Я ее родителей знаю и не представляю, как теперь рассказать им о гибели единственной дочери». Ее гибель – не твоя вина, и нести ужасную весть – не твоя обязанность. Это должен сделать Альхиорш, жених, на отбор к которому отправлялась Рамисса. А ведь знаешь, она даже не хотела на отбор. Это я хотела, а ее родители заставили. Я убеждала ее, что все пройдет хорошо, что мы справимся. И, возможно, одна из нас станет женой Альхиорша. Рамисса всегда мечтала, что я стану его женой. Мечтала, что когда я буду императрицей, мы продолжим дружить. И как это будет здорово! Ты ни в чем не виновата. Виновата. И... Прости, Вира. Я? Но я-то... Прости, упрямо повторила Равелла. Мы все слишком самоуверенные. Думали, что люди погибнут, а уж с нами-то, высшими расами, ничего не случится». А ведь тебе с самого начала было намного сложнее, чем нам. Но мы дальше своего носа ничего не видели. Я справлюсь. Обязательно. Ради Рамиссы». Равелла развернулась и зашагала обратно к арке. Обернулась на мгновение. «Не бойся. Ничего с собой делать не буду. И спасибо, что не бросила. У молодых драконов бывает».